Глава 13. Министр Пань Цун Ин, попав в Просак, срывает свой гнев на гости. Во время конкурса на должность письмоводителя императорской канцелярии экзаменаторы борются за своих учеников. Цзинь Венцин и Бешков еще обсуждали ценность карты, на которой были нанесены границы Китая с Россией, когда Цай Юнь, даже не сменив своего нарядного платья, откинула портьеру и вошла в комнату. Испуганный Дзинь Вэнцин хотел заговорить, но Бешков опередил его. Вежливо поклонившись, Цаюнь, он сказал: Вы уже вернулись с аудиенцей, госпожа. Сегодня ее Величество, конечно, было с вами еще любезнее, чем обычно. Что она вам пожаловала? Может быть, вы разрешите нам полюбоваться? Сдержанно ответив на его поклон, Цаюнь попросила Бешкова сесть, а сама встала возле стола. Я хотела кое о чем спросить вас, господин Бешков. «Вчера, когда я фотографировалась в доме госпожи Виктории, мне показалось, что лицо фотографа похоже на ваше. Съемка произошла так быстро, что я не успела как следует разглядеть. Это действительно были вы?» Бешков насторожился. «Какая госпожа Виктория? Я такой не знаю. Сразу по приезде в Берлин мои картины попали на глаза императрицы Виктории, и вчера она пригласила меня во дворец, чтобы сфотографировать вас». «Ее Величество приказало увеличить вчерашнюю фотографию и сделать по ней портрет маслом. Я слышал от придворных, что Ее Величество очень ласково относится к вам, поэтому она и захотела оставить ваше изображение в Германской империи. Почему вы говорите, будто встретили меня у какой-то госпожи Виктории?» «Оказывается, вы тоже ничего не знаете», — засмеялась цаюнь. Я была знакома с Ее Величеством больше месяца, но знала ее только как госпожу Викторию, жену потомственного немецкого дворянина. Лишь сегодня на Аудиенции я выяснила, что она императрица. Не правда ли забавное происшествие? Цзинь Венцин ничего не понимал. Как, ты знакома с германской императрицей? удивленно спросил он. Тут Цаюнь довольная, рассказала ему о том, как жена Бисмарка Иоганна познакомила ее с госпожой Викторией. Как часто они встречались друг с другом, как вчера Виктория пригласила Цаюнь приехать в парк, а вместо этого стала ее фотографировать. И как сегодня на ауидиенции император подарил ей карточку, по которой она догадалась, что госпожа Виктория и есть германская императрица. Закончив свой рассказ, она протянула Цзиньвэн Цзину фотографию. Цзинь был чрезвычайно польщен честью, которую оказали его наложницы, но постарался скрыть свою радость и с серьезной миной обратился к Бешкову. «Ладно, хватит об этом. Давайте поговорим о деле. Вы все-таки сбавьте цену за карту». Но Бешков не успел ответить, так как в разговор вмешалась Юнь. «Очень хорошо. Я как раз хотела спросить тебя, Вэнь Цзинь, что ты нашел в этой рваной и размалеванной бумаге?» Неужели она достойна того, чтобы тратить на нее такую сумму? Смотри, не попади в просак. Цзэнь Вэньцин рассмеялся. Хоть ты и умная женщина Цай Юнь, но в подобных делах ничего не смыслишь. Я с большим трудом уговорил господина Бешкова достать мне эту карту. С ее помощью я могу уточнить государственные границы и лишить иностранцев возможности захватить даже пять нашей земли. Одно это оправдает перед императором мою поездку сюда. Кроме того, я несколько десятков лет положил на создание книги «Дополнение к истории династии Юань». Теперь в руках у меня будут новые материалы, которые сделают мой труд нетленным в веках. Когда по возвращении в Пекин я встречусь с крупнейшим специалистом по географии Северо-Запада Ли Вэнем, он выпучит глаза от зависти. Польза от карты огромная, но вот господин Бешков требует за нее тысячу марок. Это, конечно, слишком дорого.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 Прибавится что-нибудь к землям цинской династии? Не понимаю я этого. Сберег бы лучше деньги для собственных удовольствий. А эта бумажная рвань меня просто бесит. Вот разорву ее сейчас в клочки, тогда посмотрим, сколько она будет стоить». Услыхав слова Цайюнь, Цзинь Вэн забеспокоился, как бы она и в самом деле не осуществила своего намерения. «Не шуми», — остановил он молодую женщину. «Иди лучше переоденься». Обиженная Цай Юнь надула губки и, опираясь на служанку, вышла из комнаты. «Мне кажется, что вы поступили с госпожой несправедливо», — с мягким укором проговорил Бешков. «Вы, китайцы, часто говорите, что за тысячу золотых готовы купить благосклонный взгляд женщины. Почему же на этот раз вам не купить его за тысячу марок?» Цзинь Венцин улыбнулся. «Ну ладно», — продолжал Бешков. Из уважения к вам сбавлю две сотни. 800 Это разговор другой, сказал Дзинь. Все свои дела я здесь закончил, и завтра или послезавтра отправляюсь в вашу страну. Поэтому деньги постарайтесь получить сегодня же во избежание всяких недоразумений. Но для этого вам придется сходить к моему бухгалтеру Даю. Он сел за письменный стол и, написав записку, вручил ее Бешкову. Тот попрощался с Цзиньвэнцином, нашел Дайбасяо и передал ему бумагу. Бухгалтер подсчитал причитающуюся сумму и уже хотел отдать ее Бешкову, как вдруг сверху по лестнице поспешно сбежал Афу, который подошел к бухгалтеру Даю и тихо прошептал ему что-то на ухо. Дайбасяо кивнул головой, отвел Бешкова в сторону, где никого не было, и тоже начал ему что-то тихо говорить. Бешков рассмеялся. «Конечно, я знаю ваш обычай удерживать 5% в пользу посредника». Намек на коррупцию, которая в маньчжурскую эпоху достигла в Китае неслыханных размеров. «От этого никуда не денешься». Тем более, он вдруг замолчал, но тут же добавил. «Тем более, что я уже давно готов к этому. Прошу вас вычесть их из общей суммы». Бухгалтер Дай написал банковский чек, Бешков принял его, распрощался и вышел из посольства. Тем временем Цзинь-Вэнцин и Цай Юнь спешно готовились к отъезду. 5 ноября они вместе с советниками и переводчиками сели в поезд и выехали в Россию. Погода стояла холодная, всю дорогу бушевала в юго. На немецкой территории путникам еще встречались красивые дома, плодородные поля, густые леса, радовавшие взор. Но когда поезд переехал границу с Россией, перед ними простерлась бесконечная пустыня, уже припорошенная снегом и все почувствовали себя словно в леднике. Прошло трое суток, прежде чем они добрались до русской столицы Санкт-Петербург. Это был суровый, величественный город, совершенно не похожий на столицу Германии. Разместившись в трехэтажном здании посольства на Сергеевской улице, Цзинь Венцин отправился с визитами к министру иностранных дел Гирсу и другим сановникам. Потом он попал на ауэдиенцию к русскому царю. За всеми этими занятиями прошло полмесяца. Когда основные дела были закончены, он сел писать письмо Лужинсяну, подробно изложив истории, которые радовали его больше всего. С покупкой карты и с фотографией Цайюнь. Карту Цзинь отдал Куан Чаофэну и велел отнести в типографию, чтобы там ее отпечатали в красках. Но поскольку перед этим он еще сам сверял карту и понимая, что отпечатка ее должна занять минимум 2-3 месяца, он отослал письмо раньше. Мы помним, что оно пришло к Лу Женьсяну как раз в то время, когда тот возвратился из дома министра Пань Цун Иня». Дочитав письмо, Лу не мог удержаться от удивленных возгласов и в ответ на подозрительные расспросы жены кратко пересказал ей содержание письма. Они еще раз горячо обсуждали описанный день в Энцином происшествия, когда в дверях комнаты появился слуга и доложил. «Завтра двор будет назначать экзаменаторов на столичные экзамены», «Кого господин пошлет узнать результаты?» Лу Жинцян задумался. «Тебя! Ты лучше остальных сумеешь справиться с этим!» Слуга поклонился и вышел. В тот день никаких событий больше не произошло. На следующее утро, еще до рассвета, слуга вернулся. Лу Жинцян поспешно поднялся с кровати и вышел ему навстречу. «Его превосходительство Пань Цзун Ин прошел!» громко доложил слуга. Лу Жинсян взял из его рук список. Главным экзаменатором был назначен канцлер Гао Индзао, а его помощниками — министр Панзун-инь и другие. Только Лу Жинсяна обошли. Разочарованный, он бросил листок и отправился назад в спальню. «Тут мы его на время и оставим». Расскажем лучше о министре Панзун-ине, главе знаменитых ученых и корифеев литературы. Получив указ о своем назначении помощником главного экзаменатора, он решил, что настало время выдвинуть всех преданных ему лиц и несказанно обрадовался. По мнению министра, среди своих коллег ему следовало опасаться только Гао Янзао, который был осторожен, консервативен и не любил выдающихся людей. Нужно было принять меры, чтобы превратить его из врага в пособника. Пань Зун Ин решил действовать немедленно. Ровно в два часа по полудни он явился в экзаменационную комиссию. Остальные два главных экзаменатора были уже на месте. Они отправились в зал собрания звезд и уселись по старшинству. Паньзун ин заговорил первым. Среди экзаменующихся много знаменитых ученых, поэтому проверять сочинение необходимо особенно тщательно. Во-первых, для того, чтобы оправдать честь, возложенную на настроном, а во-вторых, чтобы лишить Ли Вэня его монополии и добиться еще больших результатов, чем он показал на юге. «Я уже так давно не занимался сочинениями», — закряхтел Гао Янзао. «Мои старые глаза ослабли и могут не различить подлинных талантов. Целиком полагаюсь на вашу поддержку. Но на мой непросвещенный взгляд, выбирать нужно, невзирая на лица» только на основании сочинений. Какое нам дело до того, знаменитые это ученые или нет? К тому же многие знаменитые ученые кичат со своей славой, а на деле ничего за душой не имеют. Самыми лучшими ценителями сочинений сейчас считаются Гунпин и Пань Цун Инь, промолвил заместитель министра Мяо Джун Энь. «Я часто видел, как проверяет сочинение господин Гунпин. Он не только раз десять сам прочтет каждую страницу, но и просит других за собой просмотреть. А господин Пань Цзун Инь листает сочинения довольно небрежно и никогда не дочитывает их до конца. Как же вы их оцениваете?» Министр рассмеялся. «Достаточно уловить дух сочинения, чтобы понять, чего оно стоит. Зачем копаться в каждой строчке и в каждом иероглифе?» Поспорив еще некоторое время на эту тему, экзаменаторы разошлись по кабинетам. Через несколько дней, когда прошел экзамен, экзаменаторы сидели в своих комнатах и ждали сочинения. Внезапно министр Пань Инь вызвал к себе Юань Цюя. Лишь через час тот вернулся, и экзаменаторы наперебой стали расспрашивать его, что случилось. Вынув из рукава небольшую тетрадь, Юань Цюй протянул ее коллегам. Один из них, Сюн-чунджи открыл первую страницу и увидел какой-то список имен. Что господин Пань Цзун Инь приказал сделать с ними? спросил он. Здесь 62 фамилии, ответил Юан Цюй. Все они принадлежат талантливым ученым нашего времени. Министр просит разыскать их работы, разложенные по провинциям. Особое внимание следует обратить на Джантяня и Вэндинджу. Я слышал о господине Джансяне, но не имею чести быть лично знакомым с ним, промолвил Сюнь Чунджи. Что же касается вен Дин -джу, то его я хорошо знаю. Это действительно талантливый ученый. Позвольте рассказать вам одну историю, связанную с ним. Давным-давно, когда он еще не имел степени, в училище Сыны Отечества проходили экзамены. Один мой земляк сидел рядом с вендинджу, но не знал, кто он. Видел только, что тот явился на экзамен с целой пачкой чистых тетрадей и очень удивился. Едва все уселись, Вэн взял кисть, и она так и запорхала в его руках. Казалось, будто он не сочиняет, а переписывает готовую работу. Пока мой земляк трудился над первым сочинением, Вэн исписал всю свою стопку тетрадей. Во время государственных экзаменов требовалось написать несколько коротких сочинений. Вдруг он остановился и задумчиво произнес «Ой, как же зовут предков!». На сочинениях автору полагалось ставить не только свое имя, но и имена трех поколений предков. Земляк, ярый последователь неоконфуцианства, услыхав его слова, возмутился. «Если вы настоящий конфуцианец, как же вы можете не помнить родства?» Вэнди с улыбкой прошептал. «Да это я для своих друзей пишу». Поняв, что перед ним человек незаурядного ума, земляк не удержался и попросил прочитать его работу. Глазам его предстали четыре блестящих уставных сочинения и четыре в форме вопросов и ответов. В восторге он хлопнул рукой по столу и рассыпался в комплиментах. Однако Вэнди лишь снисходительно улыбнулся. «Я не смею принять ваши похвалы». Разве может мое сочинение по простоте и убедительности сравниться с вашим великим творением? Но ведь вы не читали моей работы, сказал земляк. Откуда вы знаете, хороша ли она? Вы мне просто льстите. Нет, я давно уже знаком с вашим произведением, возразил Вендинджу. Если не верите, извольте послушать. С этими словами он прочел наизусть все сочинение, которое Земляк только что написал, и не пропустил ни одного иероглифа. Как вам нравится подобная память? Пожалуй, сам Джансун мог бы ему позавидовать. Джансун, герой классического романа XIV века «Троицарствие», обладавший удивительной памятью. «Вы говорите о Вэн переспросил другой экзаменатор, Индзуньян. «Я знаю о нем еще одну историю». У него была прелестная ученица, жена закадычного друга, за которого Вэн был готов пойти на плаху. Этот друг прославился как честный сановник, но однажды неосмотрительно выступил против какого-то министра и потерял должность. Тогда он рассердился, обрел голову и ушел в буддийские монахи, поручив заботы о жене Вендинджу. И что же вы думаете? Через год жена написала мужу письмо с просьбой о разводе, порвала с миром и тоже ушла в монастырь. Отсюда можно видеть, что искусство -Дин Джу убеждать не знает преград. Даже бесчувственный камень склонится перед ним. Намек на легенду об одном буддийском монахе, который никак не мог добыть послушников и взял себе в ученики камни. Проповедь его оказалась настолько убедительной, что даже камни стали кивать в знак согласия. Все переглянулись. Что касается Джан Тяня, то он служил секретарем в Корее при сановнике У Цинь, вмешался Хуан Чао Цзи. Когда Чан Цин умер, после него не осталось ничего, кроме солидной недостачи, которую Джан Цянью пришлось покрывать. Ходили слухи, будто он сделал так, потому что был очень виноват перед У Чан Цином. А я слышал, что Джан Цянь сидел в тюрьме, прибавил Ин Цзуньян, И вот почему... Когда Джан Цянь сдавал экзамен на Сюцая, он выдал себя за уроженца Жугао и даже нашел там однофамильца, которого назвал своим отцом. Жугао, город в провинции Дзянсу. Этот человек неоднократно требовал с Джана денег, а когда тот отрез отказал ему, связался с начальником округа и обвинил Тяня в непочтительности к родителям. За этого Джана лишили степени и заключили в тюрьму. К счастью, в то время господин Хуан Лифан служил учебным инспектором провинции дянцу и помог оправдать Тяня. Его выпустили. «Когда вы вернетесь домой, господин Хуан Чао можете спросить обо всем этом у своего отца. Нам кажется, что наступила пора познакомить читателя с одним из участников беседы – Инь Цзуньяном. Он был уроженцем провинции Дзянцу, служил редактором в Академии лес-кистей и намечался на должность цензора. Будучи человеком простым и энергичным, он пуще всего ненавидел знаменитых ученых, но при этом любил наряжаться, держать красивых лошадей, Роскошные экипажи из Брую, так, чтобы уже издали было видно, что едет знатный маньчжурский чиновник. В продолжении всего разговора он думал про себя. «Если эти культурные негодяи попадут ко мне в руки, то пусть и не думают, что я их пропущу». Самые любопытные истории еще не были рассказаны, когда надзиратель внес сочинение. Каждый экзаменатор взял свою часть и приступил к проверке. Вскоре Сюнчунджи попалась тетрадка, принадлежащая какому-то уроженцу Дзянцу. Сюнь Чунджи смог прочесть только место рождения, так как имя претендента загибалось и запечатывалось, чтобы экзаменаторы были беспристрастны в своих оценках. Его сочинение блистало возвышенностью идей и обилием ссылок, напоминая стиль, господствовавший в начале династии. Смысл классических книг толковался предельно убедительно и четко. Ответы на вопросы поражали своей глубиной. «Это сочинение, безусловно, принадлежит Джан Тяню», взволнованно вскричал Сюнь и подозвал к себе других экзаменаторов. Те тоже в один голос заявили, что это не подлежит сомнению. Оставалось только поскорее поставить на сочинение высшую отметку и послать его к министру Пань Цун Иню. Все были убеждены, что оно завоюет первое место. Обрадованный Сюнь Чун положил сочинение в рукав и отправился к министру. Пока слуга докладывал о его прибытии, Сюнь стоял в коридоре, смежном со спальней Пань Цзун Иня. Заглянув в просвет дверной занавески, он остолбенел от изумления. На столе возле окна горели две огромные красные свечи весом фунта полтора каждая, ярко озарявшие всю комнату. Посредине стояла ароматная курильница. Министр в парадном платье и шапке стоял на коленях перед грудой сочинений, наваленных на столе, и, держа в руках целую связку курительных палочек, что-то бормотал. Окончив молитву, он провел рукой по глазам, словно смахивая слезы, и трижды весьма усердно ударился головой о пол. Наконец он встал, и слуга осмелился подойти с докладом. Министр попросил Сюн Чунджи немедленно выйти. «Смотри, сколько вы мне сочинений наприсылали», — жалобно произнес министр — Боюсь, я загубил уже немало талантов. Сейчас мне остается только плакать и отбивать поклоны, чтобы искупить свои грехи. Он указал на груду сочинений, лежащих на столе. Это все жертвы. А я сегодня нашел наконец сочинение Джан Тяня, проговорил Сюнь. Где же оно? обрадованно вскричал пан Цзун Инь. Сюнь Чунджи вытащил из рукава тетрадь и подал министру. Пан нетерпеливо схватил ее и пробежал глазами. Можно сказать, железные туфли истоптал в поисках, а сочинение оказывается вот где. Какая досада! Главный экзаменатор уже отдал первое место кому-то другому. Но ничего, мы с ним еще повоюем. Он приказал слуге следовать за собой, захватил сочинение и отправился к канцлеру Гао Янзао, велев Сюню подождать в его комнате. Через некоторое время он вернулся радостный и возбужденный. «Все в порядке», — утвердил. Как вам удалось добиться этого? Изумился Сюнь Чунджи. Сначала он не хотел менять своего решения, но я так горячо его убеждал, что в конце концов он даже рассердился, отшвырнул от себя сочинение прежнего кандидата и воскликнул, что тому придется подождать с первым местом до следующих экзаменов. Да, не повезло, парню. Впрочем, мне до этого дела нет. Сюнь Чунджи весело вышел из комнаты министра и рассказал о случившемся экзаменаторам. Все стали поздравлять его. Один только Инь тайком подсмеивался над их глупостью и думал, «Все равно сочинение Вэн я отыскал и забраковал». Время летит незаметно, никто не успел оглянуться, как наступил день объявления результатов. Экзаменаторы в парадной одежде собрались в специальном зале и стали вскрывать сочинения, начиная с завоевавшего шестое место. Имена прошедших громко выкликивались и тут же заносились на доску. Среди них было много видных ученых, вроде Дзянбяо, Мидзи Дзена и других. Не были упомянуты только Джан Тянь и Вэн Министр Пан не слишком волновался, так как думал, что они окажутся на первых местах. Уже смеркалось, в зале зажгли тысячи красных свечей и шелковых фонарей, от которых стало светло, как днем. Настроение у всех было приподнятое. Когда объявили, что сейчас огласят имена первых пяти выдержавших, министр Пань цун Ин приложил ладонь к уху, уверенный, что первое имя, которое выкликнут, будет Джан Тянь из провинции Дзян Цу. Однако глашатай не сумел угодить ему и отчетливо произнес имя какого-то Лю Ни. У министра борода встала дыбом. Тем временем Сюнь Чун Джи нашел сочинение, которое отложил в сторону главный экзаменатор и распечатал уголок. «Ну, конечно, там черным по белому было написано имя Тяня. Когда он сказал об этом министру, тот лишь молча рот разинул, словно немой проглотивший стручок перца. Список уже был заполнен, поэтому все стали расходиться. В расстроенных чувствах, повесив голову, вернулся домой и Пань цун Инь. После испытаний при дворе, которые не замедлили вскоре последовать, новые дзиныни гурьбой повалились с визитами к Паньзун иню чуть не стоптав ему порог. Министр милостиво принимал каждого персонально, и только несчастный победитель столичных экзаменов все время натыкался на закрытую дверь. С каждым разом его охватывали все большие сомнения, и от этого он стал являться еще чаще. Однажды, в начале июня, когда министр вернулся с дежурства во дворце, привратник доложил ему. «В связи со стечением срока службы в Хубэе в Пекин прибыл господин Цянь Дуаньминь. Вот его визитная карточка». Министр обрадовался. «Проси, проси!» — вскричал он. «Кроме того, вас дожидается лауреат столичных экзаменов Лю», — добавил привратник. «Какой там еще лауреат?» — выпучил глаза министр. «Я его все равно не приму». Привратник не посмел возражать и тотчас удалился. Мы помним, что Тянь Дуаньмин занимал должность учебного инспектора в провинции Хубей. Когда трехлетний срок службы кончился, он испросил отпуск, провел несколько месяцев в своем родном городе и сейчас снова вернулся в Пекин. Пань Цзун Инь был его учителем, поэтому Тянь сразу решил нанести ему визит. В гостиной министра он встретился с новоиспеченным лауреатом. Тот рассказал тянь дуанминю, что министр не хочет его принимать и попросил Тяня замолвить за него словечко. В этот момент слуга пригласил тянь дуаньмина войти. Тянь последовал за слугой и, переступив порог кабинета, хотел поклониться пань Цун Иню, но тот остановил его. Мудрый брат три года усердно трудился, сказал министр с улыбкой. Даже похудел. Мои друзья в один голос говорят, что вы так ратовали за древние науки и боролись со злоупотреблениями, что вас можно сравнить с Цзюнем и Жуань Юанем. Цзюнь и Жуань Юань, литераторы и чиновники конца XVIII начала XIX веков. Я только следовал наставлениям учителя и старался не совершать ошибок, промолвил Цянь Дуаньминь. Мне удалось собрать лишь жалкий репей и бурьян. «Могу ли я сравниться с учителем, который одной сетью поймал людей, подобных бамбуковым стрелам Юго-Востока или драгоценным камням Северо-Запада?» Министр покачал головой. «Вы смеетесь надо мной. Ни Джантяня, ни Вендинджу в списках не оказалось. Как говорится, упустил жемчужину, что висит на шее дракона, добыв вместо нее несколько чешуек». «Самое неприятное, что я много раз исполнял должность экзаменатора, а в результате попался на удочку какого-то мужлана». «Не говорите так, учитель», — остановил его Тянь Дуанмин. «Я еще на юге слышал, что этот Люни довольно способный литератор. О его нынешнем сочинении все хорошо отзываются. Боюсь, что Джан тяню не добиться ничего подобного. К тому же, насколько мне известно...» При дворе скоро будет устроен конкурс на места письмоводителей императорской канцелярии. Если господа Джан и Вен действительно обладают выдающимися талантами, они непременно добьются успеха и будут около вас. К чему расстраиваться? Кстати, лауреат столичных экзаменов уже несколько раз приходил к вам с визитом. Было бы лучше все-таки принять его». Министр рассмеялся. «Оказывается, вы пришли ходатаем за этого выскочку». «Ну ладно, ради вас я загляну к нему в гостиную. Только не уходите». И он широкими шагами направился к двери. Завидев строгое лицо пань Цзун иня лауреат испуганно разослал на полу красный коврик и трижды поклонился в землю. Министр только махнул ему рукой в знак приветствия. Лауреат, опустив глаза, не решаясь взглянуть в лицо Паньзун иню бочком подполз к Кану и осторожно сел на краешек. Твое сочинение сделано неплохо. Ты сам его писал?» – ехидно начал пань. Лауреат покраснел. «Да». «Ну и Лавкач, уважаю!» – загрохотал пань дзун инь и взял в руки пиалу с чаем. Лауреат понял, что его выпроваживают, поднялся и стал задом пятиться к дверям. Тут он не заметил ступенек, поскользнулся и полетел вверх торомашками, вторично после экзаменов показав при этом самый высокий класс». Министр засмеялся и не удостоил его взглядом. Сконфуженный лауреат рысцой поспешил к коляске. Тянь Дуаньмин, который стоял у дверей кабинета и видел всю эту сцену, не мог удержаться от смеха. Но когда министр вернулся, он посчитал неудобным снова заговорить о лауреате. Парень спросил его, как обстоят дела в Хубэе и хорошо ли чувствует себя на губернаторском посту Джуан Джедун. Цянь Дуанмин, в свою очередь осведомился о делах при дворе, а затем распрощался с министром, заехав по дороге к Гунпину и Лу Жэнь Следует сказать, что с возвращением Цянь Дуанминя, у Лу Жинцяна снова появился друг, и он вместе с ним, Дзянбяо, Мидзи и Идзюем и другими земляками, только что выдержавшими государственные экзамены, по очереди устраивали пиры и кутежи. Веселье незаметно подошло начало осени. Однажды к Лу Жэньтяну явился некто по фамилии Хуан. Только приняв его, Лу узнал, что перед ним переводчик Цзинь Венцина. Оказывается, он вернулся из России в связи с болезнью матери и по поручению начальника привез с собой карту пограничных районов Китая и России. В пакете, который вручил ему посланец, Лу Жэньтян увидел 12 больших разноцветных листов, пересеченных с жирной красной линией границы. Лу задумался. Сейчас в палате внешних сношений у него не было знакомых, но он слышал, что Цянь Дуаньминь близок с начальником палаты Джуан Хуанином, а поэтому лучше попросить о помощи своего друга. Он написал письмо и отослал его нарочным во внутренний город. Вскоре слуга вернулся и доложил. Его превосходительство Цянь вместе с главным экзаменатором Юйтуном и господином Гунпином отправились проверять сочинения на конкурс письмоводителей императорской канцелярии. Я его не застал, но письмо оставил. Лу Жан Циану пришлось набраться терпения. Через 3-4 дня, когда он уже собрался уходить из дому, слуга внес пакет. Лу сразу увидел, что письмо от Тянь Дуан Миня, распечатал его и прочел. «Получил ваше письмо еще позавчера, но долго не отвечал, так как был занят проверкой сочинений. Пожалуйста, простите. Сейчас некоторые нужные люди находятся в моем доме, Молю вас почтить меня своим присутствием. Кстати, поговорим мы насчет карты. В конце стояло четыре иероглифа. Имя знаете, не подписываюсь. Лу Жентян велел заложить коляску и тут же отправился к Тянь Миню. В гостиной уже сидел высокий плотный Джуан Хуанин с челюстью тигра и лбом ласточки, коротышка Дуань Хутяо с круглой красной физиономией и развязными движениями. Третьего, солидного господина с полным белым лицом, Лу не знал. «Итак, вы говорите, что главный экзаменатор Юй Тун оказал вам очень большую услугу», услышал Лу Жин входя в комнату. В этот момент гости увидели его и поспешно поднялись для приветствия. Лу поздоровался со всеми и уже хотел спросить имя солидного господина, но Цянь Дуаньминь опередил его. Позвольте представить вам господина Вендинджу, только что занявшего первое место в конкурсе на должность письмоводителя императорской канцелярии. Лу Цян произнес традиционное «давно мечтал познакомиться», и все уселись. Так расскажите, пожалуйста, какую услугу оказал вам главный экзаменатор? обратился Дуань Хутяо к Вэндэнжу. Он сказал, что господа Гунпин и Тянь Дуаньминь были недовольны моим сочинением и что только благодаря его усилиям сочинение удалось отстоять. Тянь Дуаньминь захохотал. Ваше сочинение действительно попало сначала на просмотр Юй Туну. В первом разделе вы использовали отрывок из исторических записок, повествующие о девяти мудрых правителях древности. Исторические записки знаменитое сочинение основоположника китайской историографии «Сыма Тяня» «Второй век до нашей эры». Он ничего не понял и обратился с вопросом ко мне. «Увидев сочинение, я сразу узнал ваш почерк, сказал об этом Гунпину, и мы вместе отправились к Юйтуну ходатайствовать за присуждение вам первого места. Однако он никак не хотел согласиться с нами, ссылаясь на то, что у вас плохой стиль». Гунпин долго с ним спорил, чуть до скандала не дошло. Мне даже пришлось мирить их, а потом я потихоньку сказал Юю, что это действительно ваша работа и не стоит лишать своего ученика первого места. Тут-то он и сдался. А когда при вскрытии работы он увидел ваше имя, он так обрадовался, что даже очки на нос нацепил. Вгляделся внимательно, прищурил глаза и говорит, «В самом деле, Вендинжу, в самом деле». Вэн Дин -жу. А сейчас, значит, он похваляется, будто оказал вам услугу? Ну, не смешно ли это? Не смейтесь над ним, укоризненно произнес Джуан Хуаньин. Юйтун охотно выдвигает талантливых ученых. Несколько дней назад ученый Ван Лянцунь подал доклад об исправлении генерального каталога по четырем разделам, и Юйтун согласился передать его двору. Генеральный каталог по четырем разделам. «Грандиозный библиографический труд XVIII столетия». Согласно традиции, китайские книги в нем были классифицированы по следующим основным разделам — «Классика», «История», «Философия» и «Смесь», то есть собрание сочинений и, собственно, художественная литература. Разве это не из ряда вон выходящее событие? Во время этого оживленного разговора в комнату влетел какой-то молодой человек с криком «Несчастный! Несчастный!» Тянь Дуаньминь вздрогнул от неожиданности, а гости повскакали с мест. Воистину, благодаря настойчивому спору, достойный труд был господами признан. Ученый муж, чье имя всем известно, по праву был отмечен первым призом. Если вы хотите знать, кто был пришелец и почему он кричал, прочтите следующую главу.